«Не буду», — резко ответил Костя. «Почему?» «Потому что ворованная». Наступила долгая пауза. Робко смотрела в глаза Кости, и бешенство медленной волной поднималось в нем. Желваки напряглись под скулами. Он держал кепку за козырек. Под тяжестью она накренилась, и патока тонкой струйкой лилась на землю. Вдруг Робка с силой хлестнул Костю по лицу — Патока залепила кости глаза, он отшатнулся, пытаясь руками стереть липкую жидкость с глаз, сощек, но робко хлестнул его еще раз, еще зарал в бешенстве. Чистоплюй, тварь, сука! Ты ворованная не жрешь. Тебя мамочка на тарелочке с голубой каемочкой подает. Кончай, робо, кончай! Богдан обхватил робку, оттащил в сторону. И не ходи тогда с нами, понял. Мы тебе не пара, морда буржуйская. Снова закричал Робка. Костя молча достал носовой платок и стал медленно очищать патоку с лица. Богдану показалось, что он плачет. «Пошли, Роба, ну его к Богу в рай! Он еще папашке своему нажалуется, схлопочем на свою шею!» Богдан потащил Робку прочь. Они уже шли к своему дому, не говоря ни слова, пока Богдан не спросил. «А кто отец у кота?» «А хрен его знает!» Робка сплюнул. «Конструктор какой-то. Важная шишка. В зиме с охранником ездит». «Да, повезло ему», — вздохнул Богдан. «Не то, что у меня. Как запьет, так хоть из дому беги». «Мать плачет всю дорогу». «Да, я слышал», — отозвался Робко. «У тебя хоть когда не пьет, так мужик веселый, душевный. А мой...» Робко опять презрительно сплюнул. «Посмотришь на него, из души воротит» и как мать за него вышла, до сих пор не пойму. Слушай, Богдан, а тебе кто-нибудь из девок во дворе нравится? не -а. Ну а вообще в переулке? Неа, беззаботно отвечал Богдан. так такие никто, не верил Робко. Неа, а тебе? Тоже никто. Робко сокрушенно вздохнул, и вдруг дружки разом расхохотались, толкая друг друга плечами. Степан Егорович, боевой старшина, кавалер двух орденов славы, работал кладовщиком на базе стройматериалов. Жил бабулем и время от времени запивал горькую. В таких случаях он пил один и никого в свою комнату не пускал. Когда он допивался до состояния умственного и душевного столбника, то сбрасывал со стола пустые бутылки, расстилал карту Европы и Европейской части Советского Союза, Такие карты продавались в магазине военный сдат на Кузнецком мосту. Красными стрелами, большими и маленькими, на них было отмечено победоносное движение советской армии от Москвы до Берлина. Степан Егорович хватал карандаш и надолго задумывался, стоя над картой. «Нет, братцы вы мои, не туда надо было наступать, левее надо было брать, в обход Познани» и Степан Егорович решительно зачеркивал одну из красных стрел и чертил свою. Руки у него при этом подрагивали от волнения, и он командовал с металлом в голосе, невольно подражая голосу Левитана, зачитывающего сводки Совинформбюро. «16-й танковый корпус атакует группировку противника справа фланга, вклинивается в оборону противника». Все новые и новые самодельные стрелы возникали на карте, сыпались приказы. Наконец Степан Егорович уставал, плюхался на стул, подбирал с пола пустой стакан, брал с подоконника бутылку, наливал и, выдохнув шумно, выпивал. Закусывал мятной конфеткой, долго хрустел, разжевывая и глядя на исчерченную карту. Затем вдруг запивал. «Синенький скромный платочек», Падал с опущенных плеч. Однажды именно в такой момент в дверь постучали, и в приоткрытую щель просунулась кудлатая голова Робки. «Здрасте, Степан Егорович!» «А, Робка, заходи, малец!» «А Богдану можно?» «А почему ж нельзя?» С улыбкой развел руками хозяин комнаты. Ребята вошли, присели на две табуретки у стены, посмотрели на карту, исчерченную карандашом. «Воевали, дядя Степа?» — весело спросил Робко. Воевал? — шумно вздохнул Степан Егорович. — Дай бог, чтоб вам так воевать не пришлось. А Робке было непонятно, что он имел в виду — настоящую войну или свои запои. — А ты почему не генерал, дядя Степа? — спросил Богдан. — Почему я не генерал? — удивился бывший старшина. — А почему твой батька не генерал? — Говорит, образования не хватило, — усмехнулся Богдан. — Да... Задумчиво протянул Степан Егорович. Образования не хватило. Вот и мне тоже. А вообще, я вам так скажу, пацанва, не всем же генералами быть. Надо кому-то и солдатами, верно? не заулыбался Богдан. «Генералам лучше». «И это верно», — хмыкнул Степан Егорович и взялся за бутылку. «Города сдают солдаты, а генералы их берут. Выпить не желаете?» «Не пьем и не тянет» ответил робко. «Молодцы! От водки держитесь подальше!» «Сколько светлых голов сгубило!» И он выпил, крякнул, фыркнул, выпучив глаза, снова закусил карамелькой, покачал головой. «Эх, пацаны, пацаны, война мне всю душу выжгла!» «У меня, например, к математике особенная склонность была. Все учителя в школе отмечали, а оно, видишь, как повернулось!» «Сколько мужиков положили, сколько мужиков!» Степан Егорович зажмурился, все качая головой, потом наклонился к робке и Богдану, проговорил с пьяной проникновенностью. «Вам, ребятки, обязательно надо в люди выйти. За отцов своих, за меня, к примеру». Он сделал рукой округлый жест. «За всех мужиков, которые полегли. Обязательно в люди!» Степан Егорович Откинулся на скрипучую спинку венского рассохшегося стула и хрипло запел. Вьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. же внезапно он перестал петь, спросил: Мать дома, робка. Она во вторую смену только к ночи будет. Хорошая у тебя мать, робка, раздумчиво произнес Степан Егорович. Царь, баба. Насильно мил не будешь. — рассудительно ответил Робко и помрачнел при этом. Он знал, что Степан Егорович давно и прочно влюблен в его мать и не мог понять, почему мать предпочла прохиндея Федора Ивановича настоящему мужику дяде Степану, у которого на выцветшей от частых стирок гимнастерки серебристо отсвечивали два ордена славы. Из спутанных рассказов Степана Егоровича Робко и Богдан знали также, что потерял он на фронте закадычного друга. А во время бомбежки Смоленска погибла вся его семья, жена и две маленькие дочки. Жизнь обошлась со Степаном Егоровичем жестоко, но он не выглядел раздавленным или потерянным. Как-то на стадионе «Динамо» Степан Егорович так врезал разбушевавшемуся пьяному парню, что тот кувыркался вниз ступенек десять. Робко тогда пришел восхищение. «Вот это мужик! Даром, что одноногий!» Пьянь паскудная», — презрительно сказал тогда Степан Егорович. «Да вы же сами пьете, дядя Степан», — удивился Робко. «Я совсем другое дело, Роба», — серьезно отвечал Степан Егорович. «Война искалечила». «А Володькин отец?» «Ну, он вообще больной. У него, знаешь, какая контузия была? От таких контузий люди сразу в ящик играли, а он живой. Уже зато молодец». Степан Егорович снова налил себе... Проговорил задумчиво, вертя в пальцах стакан. «Это верно. Насильно, мил, не будешь. Не в бровь, а в глаз, робко. Куда мне, одноногому?» И снова он выпил, и снова запел какую-то тоскливую, заунывную песню. Человек весь ушел в себя, и наплевать ему было ровным счетом, как он выглядит со стороны. Он был наедине со своим огненным прошлым, со своими друзьями-товарищами, чьи кости белели по бескрайним российским полям. Он был один на один с грохотом танков и разрывами снарядов, и банкой тушенки, и стаканом спирта перед атакой, и страшным матом, разрывавшим рот, когда они бежали вперед и только вперед, и лязгом штыков, и стонами раненых. Он был в эти минуты один на один с самим собой, со своим одиночеством. Кажется, в эти минуты он смотрел в глаза своей родине, которую защищал бесконечные, дымные, кровавые четыре года, и который оказался не нужен теперь, потому что война кончилась, а кому нужны израненные солдаты в мирное время? Эх, робко!» Степан Егорович грохнул тяжелым кулаком по столу, так что подпрыгнул стакан, и повалилась пустая бутылка. «С госпиталя ехал, думал, вот она, мирная житуха началась, уж теперь за все, за всех отгуляю, дочек обниму, жену, Работать буду, как зверь. А вишь, как вышло. Ни дочек, ни жены, ни работы. Да и кому инвалид нужен? В инвалидов картонные коробки клеить. Или вон сторожем? Другие-то, кто похитрее, с фронта хоть барахла наволокли чертову прорву. Один старлей два пуда патефонных иголок привез. Ага, так весь золотился. А мы, Ваньки, дураки с носом. И то, верно, всегда на нас другие дяди ездить будут. Мы их до рая на своем горбу довезем, а сами за воротами останемся. Так-то, ребятки. Ну, нам мне не очень-то поездишь, самоуверенно заявил Робка. На мне где сядешь, там и слезешь. Поговорку эту он услышал от матери и запомнил. Степан Егорович пьяно прищурился, посмотрел на него и захохотал. Робка и Богдан переглянулись. Робка глазами указал на дверь, дескать, им отсюда засиделись и ребята тихо поднялись, выскользнули в коридор, бесшумно прикрыв дверь, за которой гремел пьяный хохот Степана Егоровича. А в коридоре стоял гвалт и ругань. Дочка Игоря Васильевича Ленка спряталась от отца в общественном сортире и не желала оттуда выходить. Напрасно Игорь Васильевич тряс и дергал дверь, уговаривал Ленку, едва сдерживаясь, чтобы не зарать во весь голос. «Открой дверь, я тебе русским языком, — говорю, — Лена, открой немедленно!» «Не открою», — плачущим голосом отзывалась из уборной дочь. «Я тебя заставлю заниматься до позднего вечера. Открой, дрянь ты эдакая, иди заниматься!» «Я не могу, у меня пальцы болят», — плакала Ленка. «А у Буси Гольдштейна пальцы не болели? У Павла Когана не болели?» у давида ойстраха тоже не болели пришел наконец в ярость игорь васильевич открой немедленно или я за себя не ручаюсь игорь успокойся из комнаты выскочила нина аркадьевна с пузырьком валерьянки и мензуркой выпей а то станет плохо выпей пожалуйста ай отстань ты отмахнулся от нее игорь васильевич и выбил мензурку из руки хам взвизгнула нина аркадьевна «Шаркун ресторанный!» «Лена, открой немедленно!» Словно испорченная пластинка повторял Игорь Васильевич, даже не обратив внимания на страшные оскорбления. «Мужлан, я с тобой дома поговорю. Лена, Леночка, не открывай этому хаму!» «Из своей комнаты...» Выглянул отец Володьки Богдана Егор Петрович. Спросил весело, что за шум, драки нет. «Сейчас будет!» улыбаясь, сообщил Володька. «Ты где шатаешься?» — вытаращил на него глаза Егор Петрович. «А ну домой, ай-два!» Богдан облегченно вздохнул, отец был трезвым. Он всегда шел домой с затаенным страхом, что отец сорвался и вошел в штопор. И предстоит недели две жуткого житья. Дикие скандалы, ругань, битье посуды, драки с матерью и даже с соседями. Приходы участкового Гераскина, который после бесплодных уговоров утихомирится, связывал отцу руки за спиной и уводил в отделение, где отец отсыпался в камере, а утром появлялся всклокоченный, с больной похмельной головой, стрелял у соседей по десятке-двадцатке и отправлялся за водкой. Во время этих запоев часто доставалось и володьки. Утром он появлялся с синяком под глазом, а то и с рассеченной губой, и в школу идти категорически отказывался, сколько его Робко не уговаривал. И тогда они прогуливали уроки вместе, катались с зайцами на речном трамвае до Воробьевых гор, шатались по парку культуры и отдыха имени Горького, сидели на берегу Москвы реки, глазея на воду. Хорошо, когда выглядывало солнце, и можно было раздеться и позагорать. Богдан именно за это был больше всего благодарен Робке, за молчаливую поддержку, За то, что он все понимал и не ругал Володькиного отца последними словами. Наоборот, говорил Володьке, что отец в этой беде не очень-то и виноват. Что многие фронтовики после контузии и тяжелых ранений сошли с катушек и пьют по-черному. «А нам что с матерью делать?» — тоскливо спрашивал Богдан. «Утопиться? Он же гад мать совсем замучил. Дядя Степан запивает, так с него и взятки гладки, он один никому ничего не должен». А тут хоть из дому беги, йо, коломэне. Богдан и верно несколько раз сбегал из дома. Ночевал то на чердаках, то под мостом на канале, то в школьной котельной. Робку всегда отправляли на поиски. Но вот запой у Егора Петровича кончался, и в семье наступали согласия и мир. Даже весело становилось, и достаток в доме появлялся. Егор Петрович зарабатывал неплохо. Работать любил, слесарь был, золотые руки.